— Перевозьми стул, — сказала она, — поставь его в углу и сиди там, пока я смотрю твою комнату. Это не займет много времени. Ее документы здорово походили на настоящие. Обычный жетон ФБР и идентификатор личности. Специальный агент Рэйчел Уэллинг. Прочитав, я подумал, что ее имя напоминает нечто знакомое. «Давай, — Давай-давай, топай уже. В угол, — сказала я. — Разрешите ознакомиться с ордером на обыск? — У тебя есть выбор? — цинично спросила она. — Топай в угол, я запру в ванной и прицеплю браслетами к сливу под раковиной. Считаю до трех. Я встал, поволок стул в угол и сел. — Все же, будьте любезны, разрешите взглянуть на ваш гребаный ордер. — Известно ли вам, что попытка использовать нецензурный лексикон? Есть жалкое утверждение вашего мнимого мужского приоритета. Ни хрена себе! Вы просто не представляете, с кем связываетесь. Где ордер? Мне не нужен ордер. Вы сами пригласили меня войти и позволили осмотреть комнату, а я арестую вас после того, как найду похищенную собственность. Она отступила по направлению к двери и притворила ее, не отрывая от меня взгляда. В любом случае... Я вас не приглашал, только попробуйте влезть в это дерьмо и сгорите дотла, как есть. Что, действительно, считаете, найдется судья, который поверит, будто я сам позволил обыскать мое жилище, зная о чьей-то похищенной собственности? Она так рассмеялась, взглянув в мою сторону. Мистер Маковой, мой рост пять футов с половиной, а вешу я сто пятнадцать фунтов. Это вместе с стабильным оружием. Неужели вы полагаете, что судья поверит вашу версию? И неужели вы предпочтете обнародовать в суде то, что я с вами сделала? Я отвел взгляд и посмотрел в окно. Горничная оставила его открытым. Небо слегка темнело. Думаю, вам этого не хочется. А теперь не могли бы мы сэкономить немного времени? Где копии протоколов? Сумки с компьютером. Я не совершил ничего противозаконного, получив их. То, что они находятся у меня, тоже не есть преступление. Следовало ржаться осторожнее. Пока я не знал, вышли они на Майкла Уоррена или нет. Тем временем женщина-агент исследовала содержимое моей сумки. Вытащив книгу со стихами по, она недоуменно ее осмотрела, а затем просто бросила Томик на кровать. Потом вытащила ноутбук и, наконец, извлекла из сумки стопку копий. Уоррен оказался прав. «Действительно прекрасные внешне. Колючий цветок, в то же время истинной красоты. Моего возраст, или, может быть, на один-два года старше, волосы русые и рассыпаны по плечам. Глаза пронзительный создают ощущение твердости. Первые впечатления, интересные только». «Взлом, проникновение, вот, собственно, весь состав преступления», — сказала она. «Дело попало под мою юрисдикцию». Только стало известно о правах бюро на украденные вами документы. Ничего я не взламывал и ничего не похищал. Это посягательство лишь на мои права. Я уже слышал о том, что федералы испытывают комплекс неполноценности, кто сделает их работу лучше. Наклонившись над кроватью, она просматривала бумаги, затем выпрямилась и достала из кармана пластиковый конверт для вещдоков с единственным листком бумаги внутри. Подняв его повышенно, повернула конверт так, чтобы я мог видеть. Я узнал. Листок, вырванный из репортерского блокнота. На нем значилось шесть строк, написанных от руки черными чернилами. Пена его руки. После события, как долго, Векслер Скалери, автомобиль, обогреватель, блокировка замка, Райли, перчатки. Я узнал свой почерк. Наконец все встало на свои места. Уоррен вырывал из моего блокнота страницы, помечая места вынутых нами папок. Он умудрился вырвать страницу с записями и оставил ее там, вернув папку обратно. Я узнал свои заметки, и, должно быть, Уэллинг увидел это на моем лице. Небрежная работа, не так ли? Получив твой почерк и проанализировав его на компьютере, мы получим доказательства. Как думаешь? Я... Не мог бы выговорить даже твою мать. Я рассматриваю твой компьютер, эту книгу и блокнот, как вероятные улики. Если они в дальнейшем не понадобятся, ты получишь их обратно. А теперь нам пора. Моя машина стоит как раз у входа. единственное, что я могу для тебя сделать, это не надевать наручники. Нам предстоит долгий путь до Виргинии. И есть смысл сэкономить немного времени, не попав в пробки. Ведь ты не станешь вести себя плохо. Иначе придется посадить тебя назад с хорошо затянутыми браслетами, тугими, как обручальные кольца. Оставалось лишь кивнуть, я встал на ноги. Изумление все еще не проходило, и я не мог посмотреть ей в глаза. Направляясь к двери, и вовсе почувствовал, как сердце в груди остановилось. Эй, каков будет твой положительный ответ? Промямлив что-то вроде благодарности, я услышал позади тихий смех. Уэллинг ошиблась. Обмануть дорожные пробки не удалось. Вечер, пятницы. Большая часть горожан тоже старалась выбраться из города до вечера. и Нам пришлось тянуться до шоссе вместе со всеми. Примерно с полчаса мы не разговаривали. Лишь моя спутница ругалась на дорожную сутолку и красные светофоры. Сидя на месте переднего пассажира, я напряженно думал. Следовало связаться с Грэгом Гленном и, по возможности, скорее. А им стоило поискать для меня адвоката, хорошего адвоката. И очевидно, наиболее быстрый путь к свободе — раскрыть мой источник. Тот самый, что я обещал, не раскрывать никогда. Я подумал, что будет, если назвать имя Орана? Скорее всего, он подтвердит, что я не вламывался в помещение фонда. Заманчивая возможность, но я пришлось сразу же отвергнуть. Я дал Орну слово. Я был участен. Когда мы миновали, наконец, южные районы Джорджтауна, напряжение потока чуть ослабело, и показалось, что вместе с этим расслабилась моя провожатая. По крайней мере, она вспомнила, что в машине есть я. Вытащив из пепельницы белую карточку, она включила свет, И прижала листок вверху рулевого колеса, словно собиралась читать во время движения. — У вас есть авторучка? — Что? — Авторучка с чернилами. — Я думала, у всех репортеров есть ручки. — Да, у меня есть ручка. — Хорошо. — Сейчас я прочитаю ваши конституционные права. — Какие права? Вы нарушили большую их часть. Она прочитала текст с карточки и спросила, понял ли я. В ответ и пробурчал что-то утвердительное, и она протянула мне карточку. — Так, хорошо. Перевозьмите свою ручку и поставьте подпись и дату здесь, на обратной стороне. Сделал, как она сказала, я вернул карточку обратно. Подув на чернила, чтобы они быстрее высохли, она спрятала документ в карман. — Готово дело, — сказала она. — Теперь можем поговорить. Конечно, если вы не хотите вызывать адвоката. Как вы проникли в здание фонда? Я ничего не взламывал, вот все, что могу вам сказать до встречи с моим адвокатом. Так ведь вы уже видели мою улику, или предполагаете настаивать, что она не ваша? Могу все объяснить. Видите ли, как я уже сказал, ничего противозаконного совершено не было. Больше ничего сказать не могу, чтобы не раскрывать. А, старый прием. Не могу раскрывать свои источники. А где вы были сегодня? Вы отсутствовали весь день. Ездил в Балтимор. И что делали? Свои личные дела. Имея копии протоколов, их нетрудно вычислить. Понятно. Дело Маккафри. А вам известно, что вмешательство в ход федерального расследования может повлечь еще одно обвинение? Я рассмеялся самым язвительным образом. Да-да, конечно, продолжил я со всем сарказмом. И где же оно, ваше федеральное расследование? Если бы не мой вчерашний разговор с Фордом все сидели бы по кабинетам, считай сам Хотя такой стиль работы бюро, не так ли? Если идеи хорошие, это наша идея. Если дело важное, это наше дело. И одновременно не слышать зло, не видеть в упор его источник, и пусть дерьмо плывет себе по трубам. Господи, да кто ж это умер? Что вы стали таким экспертом? Мой брат. Очевидно, она не. Подозревала о таком повороте, и потому на несколько минут замолчала. Возможно, скорлупа, которой она себя окружила, тоже треснула. Мне искренне жаль. Спасибо. Мне так же. То, что копилось внутри со смерти Шона, снова подступило к горлу, но я проглотил обиду. И на этот раз. Мне хватало только разделить с ней собственное, все же слишком личное горе. Справившись с эмоциями, решил заговорить о чем-нибудь другом. «Кстати, вы могли его знать. Ваша подпись стояла на одном документе, присланном ему из бюро. Знаю, но лично мы никогда не встречались. А как вы отнесетесь, если я задам один вопрос? Спрашивайте, как вы на меня вышли?» Я подумал, не Уоррен ли вывел ее на меня? Если да, то все наши договоренности можно отбросить. А я не хотел идти в тюрьму, защищая человека, первым делом сдавшего меня самого. Легко. Ваше имя и адрес редакции я получила от мистера Форда. Мне он позвонил сразу после вашей короткой встречи, а я прибыла сегодня утром. Понятно, что следовало позаботиться о сохранности материалов, но я с этим опоздала. Кто-то сработал быстрее меня. Обнаружив листок из блокнота, я смогла выйти на вас. Я не вламывался в фонд. Ладно, все служащие отрицали контакт с вами. Факт в том, что доктор Форд особо подчеркнул, он помнит, как информировал вас о невозможности доступа к документам без санкции бюро. Забавно, но вы здесь, причем вместе с этими копиями. А как вы узнали, что я остановился в Хилтоне? Это тоже оказалось записано на бумаге. Небольшой блеф перед вашим редактором. И он повелся на мою уловку, словно мальчик на посылках. Просто сказал ему, что располагаю важной информацией.